Глава 25. Тейра. После возвращения с бала я долго не могла заснуть, лежала в постели, смотрела в окно, за которым на тёмном ясном небе сияли звёзды. Кстати, здесь они были почти такими же, как в моём мире, хотя всё же немного отличались. Но этой ночью меня волновали совсем не небесные светила, ни даже не мысли о возвращении или возможности остаться здесь. Нет, я думала о том, что сказал мне сегодня Ивер. Думала и никак не могла решить, что же делать дальше. С одной стороны, он тоже мне очень нравился. Даже больше, чем нравился. И я, возможно, позволила бы нам эту интрижку. Может, даже решилась бы зайти дальше пылких поцелуев. Кто знает, вдруг он прав, и в моём отвращении к близости виноваты бывшие партнёры. С Эйвом мне даже хотелось попробовать. Я почему-то не сомневалась, что с ним точно будет лучше. Но существовала и другая сторона медали — та самая магическая совместимость, из-за которой нас буквально притягивало друг к другу. Если верить словам Эйвы и той древней книги, что принесла мне Миранда, то после первой же совместной ночи для нас уже не будет пути назад. Магии попросту сольются, закрепятся, и совместимость станет настоящей привязкой, куда крепче брачной. После этого велика вероятность, что мы просто не сможем больше порознь. Разлука станет настоящей пыткой. Сейчас У нас ещё была возможность разойтись по своим жизням, а после одной единственной близости мы окажемся связаны до конца наших дней. Да, я уважала его, Вера. Он был мне симпатичен и интересен. Уж молчу про его внешнюю привлекательность, но всё это не в силах перекрыть того факта, что он маг, а значит, наш союз с ним противозаконен. Единственный шанс официально быть вместе отказ от дара, полной его запечатывания. Готова ли я пойти на такую жертву, Радеева? Нет. Мне готова. В колдовстве вся моя жизнь, я и есть колдовство. И если я откажусь от дара, то что от меня останется? Оболочка, тело со шмётками души? Значит, то-то думать нечего. Нужно просто держаться подальше от мага, как и решила раньше. А после возвращения в родной мир наши пути окончательно разойдутся и станет легче. Осталось лишь продержаться до возвращения. Как бы мне не хотелось тут остаться, я понимала, что это невозможно. Наше перемещение сюда стало нарушением баланса. Именно поэтому наших двойников выдернуло отсюда и забросило к нам. А мир и вся его энергетическая система всегда стремится к равновесию. И это значит, что рано или поздно всё вернётся на свои места. Сегодня, как это ни странно, на утренней трапезе присутствовал и король. Он выглядел свежим, отдохнувшим и таким довольным, будто одержал самую важную победу в своей жизни. Его величество сидело не во главе стола, а рядом с мирой, и на протяжении всего завтрака бережно обнимал пальцами ее маленькую ладонь. Из-за этого ему даже пришлось есть левой рукой, но ведьму он не отпустил ни на мгновение. Миранда казалась задумчивой, но будто бы даже счастливой, На её щеках сиял румянец, а в глазах сияло тепло, а когда она украдкой смотрела на Гердера, на её губах появлялась милая нежная улыбка. Кажется, крепость пала перед натиском завоевателя. Увы, все оборонительные мероприятия и баррикады Миры оказались бессильны перед хитростью и целеустремлённостью его величества. Но, как я вижу, они оба были этому только рады. Эвер, сегодня до обеда вам доставят книги, которые я обещал. — вдруг сказал король. — Там будет вся информация о боке богини, какая есть в моей личной библиотеке. — Благодарю, Ваше Величество, — ответил ему Эйв. — Но, надеюсь, вы хотя бы известите нас, когда решите отправиться обратно в свой мир? — Конечно, — поспешил заверить его Ходенс. — Мы не уйдем, не попрощавшись. — Знаете, я тот на досуге размышлял о целях вашего появления в нашем мире, — сказал Гердер. И понял кое-что. Ведь вы действительно сделали нечто важное, и это даже не информация о порталах. Нет. Вы наглядно показали, что Ведьма и Макс, сотрудничая, могут добиться невероятных высот, совершить поразительные открытия и найти ему применение в жизни. Вы своим тандемом продемонстрировали, что все старые догмы и стереотипы пыль, пережиток прошлого, и что даже обладая разными видами дара, можно стать отличной командой. Ливерх хмыкнул и, и почему-то опустил взгляд в свою тарелку, не желая отвечать. Зато мне же в отличить от него было, что сказать. Вы правы, ваше величество, но боюсь, случись та же ситуация в нашем мире, всё было бы не так радужно. У нас одарённого изобретательного мага скорее объявили бы преступником. Это крайне неприятно, ответил король. Но, как я понял, мой двойник и Эйф борются с этим, а принцесса готова их поддержать. Да, это так, кивнула Скажите, Тейра, а лично для вас пребывание в нашем мире пошло на пользу? Да, ответила ему. Я на многие вещи взглянула иначе. Раньше мне было очень сложно даже просто находиться рядом с магами. Теперь я чувствую себя в их окружении вполне комфортно. А ты, Эйв, поинтересовался его величество, это путешествие что-то изменило в тебе? Он бросил на меня странный взгляд, будто именно во мне заключался ответ на этот вопрос, медленно выдохнул и отрицательно покачал головой. «Было любопытно узнать, каким мог стать наш мир, приди к власти маги. Я рад, что познакомился со всеми вами, что у меня была возможность создать полезный и важный артефакт, но...» Он посмотрел на короля с Мирандой и легко улыбнулся. «Но всё в моей жизни осталось по-прежнему, и, если честно, очень хочу поскорее вернуться домой, чувствуя, что я сейчас там нужен как никогда». «Ну, в таком случае могу посоветовать вам нанести один визит», сказал правитель королевства. На северо-западе есть городок Зивар. А неподалёку от него в деревушке живёт одна старая ведьма по имени Тильда. Ей очень много лет, и дар у неё поразительный. Она видит сквозь пространство и время. Предсказательница? спросила Эйв. Нет, это определение для неё слишком мелко, усмехнулся король. Но говорят, она знает всё и обо всём. Я однажды обращался к ней ещё будучи принцем. Тогда она казалась мне этойкой диковинкой, да и не верил я в могущество какой-то низшей старухи, но встреча с ней многое для меня изменила. Думаю, она и вам подскажет, как вернуться обратно. Эвер, а тебе бы не хотелось остаться здесь? спросила вдруг Мира. Всё же тут ты лорд, а там А там я это я, ответил он. Там моё место. А здесь в роли лорда я чувствую себя плохим актёром, которого временно поставили на замену в спектакле. Мне эти привилегии ничего не дают, только наоборот показывают, что всему этому не подхожу. Вряд ли я когда-то смогу стать лордом по-настоящему. Он снова посмотрел на меня, наши взгляды встретились, и в душе будто что-то разорвалось. Не знаю как, но я ощутил его боль, его сожаление, его смирение. Этот взгляд так и говорил. Видишь, мне нечего тебе предложить. Я просто нищий, которого нарядили в лорда. И что хуже всего, я и всмотрел на меня с пониманием и без капли обвинения. Он просто смирился. И этот вывод стал для моей сдержанности тем самым последним камнем, после которого начинается настоящий камнепад. Я пыталась побороть рвущееся наружу возмущение, но вдруг поняла, что больше не хочу молчать. Не хочу и не буду. В конце концов, я тут не леди. Не думала я, Верходонс, что ты трус, заявила, глядя ему в глаза. Я трус? выдал он в непонимании. Да, да, трус, ещё какой. бросила, крепко сжав в пальцах свою вилку. Ты не раз обвинял меня в том, что я зациклена на своих убеждениях, что не могу посмотреть на себя со стороны, но разве ты лучше? Вместо того, чтобы начать что-то менять в своей жизни, ты предпочитаешь прятаться за своим происхождением. Да, ты не был рождён лордом, но разве это так важно? За столом повисло напряжённое молчание, и мне бы точно стоило остановиться, но я решила идти до конца. Ты трусливо сидишь в своей яме и боишься сделать из неё хотя бы шаг, пытаешься разводить какую-то деятельность, но всегда только в пределах этой самой ямы. Ты даже не мечтаешь из неё выбраться. Ты боишься. Откуда тебе знать, о чём я мечтаю и чего боюсь? Вдруг выпали левер Легко судить других, находясь на самой вершине социальной лестницы. Тебе не нужно думать о том, что будет есть твоя семья, если тебя арестуют. Тебя вообще никто не интересует, кроме себя самой. И, кстати, я вынужден бояться исключительно из-за существования людей вроде тебя, тех, кто от чего-то решил, что магия великое зло, которое должно всегда знать своё место. У меня есть все основания для ненависти. Я встала и уперев руки в столешницу, раздражённо посмотрела на ходанса. Я на себе испытала всю гаму ощущений от применения вашей драгоценной магии. А ведьмы и колдуны лучше, думаешь, ваши боевые заклинания не менее болезненны или ими нельзя убить? Можно. А мы, к твоему сведениям, даже защищаться не имеем права. Мне жаль, что ты была в плену от морозков. Но я сам без всяких похищений у Мурас ощущал на себе боль от заклинаний, а твои драгоценные колдуны только стояли и ржали, наблюдая, как корчусь у их ног. Знаешь, как безумно хотелось ответить. Знаешь, каким нереальным усилием воли я удерживал свой дар в узде. Мне бы хватило одного плетения, чтобы все тес волочи больше никогда не сделали ни единого вдоха, но тогда бы пострадала моя семья. Это называется ответственность и увы, смирение, без которого в нашем мире могу не выжить. И ещё Тейра. Он перевёл дыхание, тоже поднялся и теперь смотрел на меня с презрением. Да, я сижу в своей яме, как и многие мои соратники, но однажды мы выберемся из неё, и вот тогда, возможно, место в этой яме придётся занять уже таким, как ты. Вот тогда и посмотрим, чего стоят твои убеждения, принципы и гордость. С этими словами он отодвинул стул и вышел из столовой, при этом так громко хлопнул за собой дверью, что задрожала посуда на столе. Я же только обессиленно опустилась обратно на своё место и попыталась осознать произошедшее. «Да уж», — нарушил тяжёлую тишину голос его величества, «вот тебе и спокойный, и сдержанный Эвер». «А я понимаю его», — вдруг сказала Миранда, «понимаю лучше, чем кто-либо из присутствующих в этой комнате». Король вздохнул, поймал её руку, но Мира бросила на него горький взгляд и посмотрела прямо на меня. Тейра, ты зря начала его обвинять. Прости, но именно ты сейчас не права, а Эйвер, она укоризненно покачала головой. Очень терпеливый, сдержанный и благородный, хоть и не был рождён лордом. Если бы я могла, то пошла бы сражаться вместе с ним за равенство в его мире, и да, билась бы против ведьмы-колдунов, хоть и сама ведьма. А знаешь, почему? потому что не вид дара делает нас хорошими или плохими. Дело совсем не в нём, а в том, насколько чисты наши души. Я понимаю, Мира, но мне захотелось сказать многое, но мысли никак не желали складываться в слова. Мне обидно за него, обидно, что он не борется. Он борется, возразил молчавший до этого Леар. Я знаю, мы много говорили с ним об этом. Просто одно дело выступать с лозунгами и совсем другое готовиться к настоящей войне. Знаете, дети мои, вдруг взял слово профессор Рейс. Тут все не правы, но главная ваша ошибка в том, что вы устроили ссору при посторонних. Да, мы за последнюю неделю все тут сроднились, но данный вопрос, ледисон, вам следовало обсуждать наедине с Эвером. Конечно, этот мужчина давно знал, что мы не из их мира. Слишком уж мы были непохожи на привычных ему ведьму и мага. Я сама рассказала ему о нашем появлении здесь уже на второй день совместной работы, и вызвала этим у него живейший интерес. Возможно, вы хотели как лучше, но получилась некрасивая сцена, добавил самый старший в нашей разношёрстной компании. Эти его слова подействовали на меня как хорошая плевуха. Прошу меня извинить, проговорила, снова вставая, и ушла поправ все правила этикета. Да и плевать. Не до них сейчас выслушивать дальше обсуждения моей ошибки не осталось ни желания, ни сил. А это сознание, что все они правы, на душе с каждым мгновением становилось только гажа